Слова Лида о том, что он наизусть знал карты лабиринта на всех возможных уровнях, оказались отнюдь не пустой бравадой. Он уверенно вёл их по дворцу города демонов, намного более запутанному, чем дворец эпохи хи -Ян. Старый замок был полон хитростей – лестниц, переключателей, потайных дверей, лифтов. Чтобы пробраться через него без гида, им пришлось бы бродить тут днями, а может и неделями. Более того... Замок полнился и рыцарями, похожими на того, с которым они сражались, а также воинами более тяжелыми и воинами более быстрыми. Были тут и эннами, похожие на каудунов. Несколько раз Хараюке казалось, что битвы будет не избежать, но указания Лида всегда их выручали. Когда эннами окружили их со всех сторон и начали наступать, Они укрылись в тени и кинулись бежать, едва оказавшись вне зоны видимости. В другой раз Лид активировал пустой лифт, зная, что энеми соберутся у того места, куда он едет. Сами же они спустились по лестнице. Все эти действия он совершал с такой легкостью, будто находился у себя дома. Даже у Харуюки, геймера до мозга костей, было лишь две игры, которые он знал настолько хорошо – онлайновый шутер, в который он играл несколько лет, и экшен на одного игрока, в котором он потратил больше сотни часов. Но замок, ко всему прочему, менял свою планировку во время переходов. Сколько же лет трилиц сражался? Играл в его стенах? Такими вопросами задавался Харуюки, следуя командам Лида, перебегая, взбираясь, опускаясь и проходя через бесчисленные двери. Наконец, его глазам открылась картина. Стена с одним маленьким окошком, а за ним широкое пространство, на котором были видны круглые колонны, а над ними – покрытое черными тучами небо. Двор. «Поздравляю! На этом дворец заканчивается!» Как ни в чем не бывало, произнес Лид, подошел к окну и с легкостью открыл его – В комнату тут же подул холодный ветер, и Харуюки ощутил его касание на своей броне. Он подошёл к окну, словно зачарованный, и посмотрел наружу. Два ряда огромных тёмно-синих колонн, расположенных справа от окна, уходили вдаль. Эта картина ему знакома. На уровне эпохи Хейян тоже были колонны, ведущие ко входу в замок. Правда, выглядели они совсем по-другому. «А значит, там, за колоннами...» «Врата!» — воскликнул Харуюки и резко зажал рот. «За укрывавшим землю плотным туманом, в такой дали, что колонны на таком расстоянии сливались в одну линию, виднелись огромные врата. Судя по отбрасываемым колоннами теням, уходили они точно на юг, а значит, это врата Судзаку. те же, сквозь которые Харуюки и Утай пришли сюда два дня назад». Наконец-то! Наконец-то он вновь увидел эти врата. Оставалось лишь открыть их, выбраться наружу, уклониться от пламени Судзаку и долететь до конца моста. С этими мыслями Харуюки крепко сжал кулаки, а затем, осознав кое-что, ахнул. «А кстати, а как мы их откроем?» Действительно, врата замка, видневшиеся вдали, были надежно заперты, Каменные створы 20 на 20 метров казались совершенно недвижимыми. Попасть сюда они смогли лишь потому, что ворота приоткрылись при их приближении. А это в свою очередь случилось потому, что замок врат, печать в виде плиты, кто-то разрушил изнутри. Вернее, разрушил ее тот самый юный самурай, что сейчас стоит возле них. И как только Харуюки додумался до этого, Лид кивнул, словно уловил его мысли. «Я вновь разобью восстанавливающуюся печать врат Судзако. После этого они должны открыться». «Эээ... это так просто...» Осторожно поинтересовался Харуюки. Лид неуверенно склонил голову, но всё же кивнул. «Не знаю, просто это или нет, но однажды у меня уже получилось это сделать». Кроме того, я именно потому не использовал, точнее не мог использовать свой клинок в той битве, потому что собирался разбить им печать. Что вы имеете в виду? Подключилась к разговору Утай, хотя связь между использованием клинка в битве и разбиванием печати интересовала их Руюки. Лид вновь кивнул и коснулся меча левой рукой. «У меча бесконечность, которым я незаслуженно владею, есть несколько особенностей. Одна из них состоит в том, что чем дольше он покоится в ножнах, тем сильнее будет первый удар после того, как клинок покинет их. Буквально. Сила удара постепенно приближается к бесконечности». Хотя Харуюки и был ошарашен, слова Лида многое объясняли. Действительно, наличие такого эффекта означало, что Лид не мог использовать меч в битве против патрульного энами, а уж если бы мечом владел сам Харуюки, он бы и вовсе никогда не использовал его из-за природной бережливости. Но Лид был готов применить ради них клинок, который он, судя по всему, заряжал уже очень много времени. Они уже были обязаны ему за путешествие по замку так сильно, что никогда не смогли бы расплатиться, и Хороюки не очень хотел залезать в ещё более глубокий долг, но других способов выбраться из замка просто не существовало, поэтому Хороюки низко склонил голову и сказал «Спасибо, Спасибо Лид». Стоявшая рядом с ним Утай сложила руки на юбке и тоже поклонилась. Юный самурай смущенно покачал головой и отозвался. «Что вы! Еще не время для благодарностей! Нам еще нужно добраться до самих врат!» Сказал улит, но по сравнению с путешествием сквозь дворец, перебежки в тенях колонн не составляли никакого труда. Конечно, по широкой дороге между рядами столбов, как и позавчера, бродили внушительные патрули-энеми. С левой стороны из рощи доносились шаги и вой, от которого кровь стыла в жилах. Но в тени столба они были в безопасности, а значит, нужно просто осторожно двигаться вперед. К счастью, все аватары были довольно маленькими, при перебежках почти не издавали звуков, а за столбом умещались без особых проблем. Через 40 минут они добрались до тени самого южного столба и, прислонившись спинами к холодной стали, дружно вздохнули. Затем они переглянулись и улыбнулись друг другу. Они почти выбрались. В самом замке оставалось сделать лишь одно. Харуюки открыл меню и посмотрел время погружения. Индикатор показывал 135 минут. Конечно, Утай рассчитывала выбраться за 2 часа, Но результат всё равно можно назвать более чем достойным. За вратами их уже должны ждать Черноснежка, Фука, Такому, Чиури и временно примкнувший к ним эш-роллер. Осталось пробиться сквозь оборону Судзаку, и можно праздновать успешное завершение операции. Лид, словно прочитав размышления Харуюки, кивнул и прошептал. «Ну что ж, пора довести начатое до конца. Тактика проста». «Мы ждем, пока патрули эннеми отдалятся на максимальное расстояние. Выскакиваем. Я разбиваю печать. Вы сбегаете наружу. Если вопросов нет, то начинаем действовать при следующей возможности». Харуюки от напряжения смог лишь кивнуть в ответ. Утай же, судя по всему, собиралась сказать что-то, но в итоге закрыла рот и тоже кивнула. Элит осторожно выглянул из-за столба и поднял правую руку. Монументальные южные врата находились на отдалении примерно в 20 метров от их столба. Между створами, как и на эпохе Хейян, была закреплена стальная плита с рельефом огненной птицы – печать Судзако. Дорогу на север от врат патрулировали в общей сложности 8 групп энеми. Также от врат вдоль стен шли коридоры, каждый патрулировался еще одной группой. Группы перемещались несинхронно, и пространство перед вратами всё никак не хотело становиться безопасным. Но аватары упорно ждали, и в конце концов патрули стали сходиться друг с другом всё ближе. Литр оставил пальцы на руке и начал медленно их загибать. 4, три, 2, один. Сейчас!» Мысленно воскликнули аватары и выпрыгнули из тени столба. Они бежали сквозь плотный туман, отчаянно отталкиваясь ногами от тёмно-синих плит. Уже через три секунды они оказались на площадке перед вратами. Лид вскинул левую руку, остановив Хоруюки и Утай и одновременно с этим потянулся правой рукой к бесконечности на поясе. Вслед за этим тело юного самурая засветилось ослепительным светом, сделав его похожим на звезду. Аверрей – сияние инкарнации. Уже по предыдущей схватке с рыцарем, в которой Лид использовал технику, не объявляя ее название, было понятно, что он в совершенстве владеет инкарнацией. Но скорость, с которой он активировал систему, и сила Аверрея превосходили все ожидания Харуюки. Он даже не успел объявить название техники, а плиты под его ногами уже начали трескаться, и в воздухе заискрила голубая плазма. Юный аватар пригнулся, ухватился левой рукой за ножны, а правой за рукоять. И они впервые услышали боевой клич Лида. Харуюки, уже даже не дыша, на автомате обхватил Утай левой рукой и придвинул её к себе». Линзы вечно спокойных глаз Лида вспыхнули ярким голубым огнём. Вместе с этим по округе эхом раздалось название техники. «Heavenly Stratos» — «Небесное сплетение». На первом слове правая рука Лида расплылась в воздухе от скорости взмаха. Мощь великого артефакта, накопленный от покоя в ножных заряд и потрясающая мощь собственной инкарнации трилида, слились в лазурном световом клинке, рассекавшем воздух. Мир перед глазами Харуюки словно разорвало надвое. Горизонтальный удар, совмещенный с выхватыванием меча. И, конечно, сразу же последовал и вертикальный удар». Клинок света превратился в огромный крест, поразивший стальную плиту, связывающую створы врат. По изображению огненной птицы побежала крестообразная трещина. Вертикальная линия моментально вырвалась за пределы плиты – растягиваясь во всю высоту врат. Казавшиеся неприступными стенами, створы тяжело дрогнули. Они открываются. Харуюки прижал к себе Утай еще крепче и сжал правую руку в кулак. Словно почуяв это движение, на его спине раскрылись сложенные чешуйчатые крылья. «Так вот какова ваша истинная форма, Кроусан!» Послышался вдруг шепот возле Хоруюки. Юный самурай с опущенным мечом смотрел на него и щурился. Затем он прошептал. «Какая красота! Встреча с вами – настоящая честь для меня!» «Да ладно! Это для меня большая честь повстречать тебя, лид Когда он закончил говорить эти слова, тело Утай вдруг напряглось, а затем это заметил и сам Хоруюки. Со стороны дороги за спиной Лида, со стороны прилегавших к вратам коридоров, послышалась тяжелая поступь толп несущихся со всех ног Эннеми. Харуюки на мгновение изумился, ведь они находились очень далеко от их зоны видимости, но тут же вспомнил – сильных Эннеми притягивают волны инкарнации. Инкарнационная техника «Небесное сплетение», примененная Трилидом для уничтожения печати, была самой сильной атакой, которой которую когда-либо в видео Харуюке. С учётом того, что они находились на открытой местности, совершенно неудивительно, что её заметили все, находившиеся поблизости Эннами. Харуюке быстро протянул правую руку и крикнул. «Лид, хватайся! Мы сбежим вместе!» Но лазурный аватар мягко, но печально улыбнулся и медленно покачал головой. «Нет, я не могу пойти с вами. Уходите без меня!» «Но почему? Тебя ведь убьют эннами, если ты останешься!» К ним уже со всех ног бежали и огромные рыцари, и колдуны, переполненные злобой, не меньше десяти отрядов. Даже такой опытный боец, как Лид, вооруженный бесконечностью, не смог бы ничего поделать против такой толпы. Но главное, Харуюкини Секунда не сомневался в том, что Трелит покинет замок вместе с ними – Именно поэтому он и не стал разговаривать с ним прямо там. Но если здесь их разделят врата, то неизвестно, когда они увидятся в следующий раз. «Нет, Лид, ты не можешь!» Закричал Харуюки изо всех сил и вновь протянул руку. Но Трелид отступил на шаг и указал на врата клинком. «Идите, не беспокойтесь, в бесконечное истребление я не попаду. Кроме того, мне пока нельзя покидать замок». «Но я клянусь, однажды мы снова встретимся с вами, Кроул-сан, и уж тогда я расскажу вам обо всем. О том, что в ускоренном мире делает этот замок, и о том, почему его так надежно охраняют. Обо всем, что мне известно». Слова юного самурая прозвучали так величественно и уверенно, что Харуюки не смог ничего ответить. Слева от него послышался шепот Утай. идем кусан. «Если мы останемся здесь, то упустим шанс, данный нам Лидом». Харуюки на мгновение зажмурился. Когда он распахнул глаза, он был уже готов. Он взмахнул крыльями и ощутил тягу, беззвучно поднявшую двух аватаров в воздух. Оторвавшись от земли на два метра, Харуюки вложил все свои чувства в короткую реплику. «Лид, пока!» Юный самурай широко улыбнулся и ответил. «Да, пока!» Они обменялись друг с другом точно теми же словами, которыми дети обещают увидеться друг с другом на следующий день. Харуюки, стараясь сдержать слезы, развернулся. Он слышал топот несущихся к ним эннами, а среди них последние слова Лида. «Имя Трилит Тетраоксид мне дал мой родитель. Мое настоящее имя». С трудом удержав себя от того, чтобы не обернуться, Харуюки резко взмахнул крыльями – В спину улетающих во врата замка Аватаров прилетел свежий голос лазурного аватара. Азур Эар